Глава двадцать девятая. Круг общения. Милена Рауф. Я снова загнанным зверем металась по гостиной, в то время как поверенный сидел в сторонке и молча наблюдал за мной. — Скажите, Ланберт, за что мне все это? Я что, племенная кобыла, чтобы подсылать ко мне самых породистых жеребцов на выбор? Ведь я уже почти смирилась с тем, что в течение года должна найти себе супруга, но чтобы вот так как вообще его величество все это себе представляет? Могу я как-то встретиться с ним и поговорить о том, чтобы он отозвал весь этот «цирк»? – вопрошала я, нервно теребя в руках флейту, с которой собиралась идти к загону Даймонда. «Я понимаю, что вам сейчас нелегко», – начал Ланберт, но я его невежливо перебила, будучи не в силах сдержать своего негодования. «Нелегко» – это слишком мягко сказано. «Я только несколько дней на Орвене», Не знаю о вашем мире практически ничего, а ко мне уже заявился целый взвод женихов. Я не готова общаться с ними на равных. Кстати, я что, должна месяцами содержать два десятка дармоедов? Мне придется увеличить штат прислуги, чтобы кормить и обслуживать толпу мужиков. Почему я должна нести такие расходы, когда нет никакой гарантии, что я выберу одного из них? Не проще ли будет встречаться с ними где-нибудь на нейтральной территории? Спросила я. Ахаха, неожиданно для меня рассмеялся поверенный. Если честно, то этот мужчина и смех в моем воображении плохо сочетались, но вынуждена признать, что улыбка юристу была к лицу. Мисс Милена, вы прелестны в своем негодовании. Извините за это неоправданное веселье, просто весь этот цвет аристократии и самых видных холостяков Орвейна при мне впервые обзывают сборищем дармоедов. — Ваше беспокойство о том, что они разорят Рауф Холл, напрасно. В указе есть ссылка на то, что все расходы этого... отбора корона берет на себя, все еще улыбаясь, — сказал поверенный. — Платить мне придется уже сегодня, а когда вернут эти деньги, неизвестно. Исключительно из чувства противоречия проворчала я. Обещаю, леди Рауф, что ни одна золотая монетка из вашего кошелька не будет потрачена на содержание этих джентльменов. Заверил меня Ланберт. «И все равно, почему я должна терпеть их рядом с собой? Это же просто неудобно. Я не люблю посторонних у себя дома. Искала я любые причины, чтобы поскорее избавиться от засилья незнакомых мужиков в рауфхолле. Даже удивительно, как быстро я привыкла считать это место своим домом». «Мисс Милена, по-моему, вы излишне драматизируете». «Да, возможно, наш монарх немного поторопился присылать к вам потенциальных женихов, но кто мы такие, чтобы обсуждать указы короля? Я, конечно, могу устроить вам аудиенцию у его величества Мариуса Грао, только вряд ли он пойдет вам навстречу», – отозвался Ланберт. «И все равно я попробую. Не хочу, чтобы мой дом превратился в приют непонятных мужиков», – настояла я. Если честно, то с королями и великими начальниками мне общаться еще не доводилось, и было немножко страшно, но, с другой стороны, я должна донести до этого властителя судеб, что я живой человек со своим мнением и своими чувствами, а не марионетка, которой он будет распоряжаться по своему усмотрению. Как скажете, леди Рауф, Только я бы на вашем месте поостерегся на аудиенции приравнивать даже словесно наследников лучших семей Арвейна к собутыльникам вашего отчима. Поверьте мне, это очень воспитанные, неглупые и талантливые молодые люди. Поймите, Милена, вам все равно нужно найти себе мужа. Так почему бы не присмотреться к этим мужчинам? Кого вы сейчас видите? Кто составляет круг вашего общения?» Я так полагаю, что это только прислуга и ваш дворецкий. Что плохого в том, что познавать Арвейн и вливаться в ряды аристократии вы будете с помощью этих мужчин, один из которых, вполне возможно, станет вашим супругом. Знакомство и общение с остальными в будущем подарят вам кучу дружеских связей и возможностей. Вам и вашим детям предстоит жить и общаться именно в этой среде. Быть может, не так уж и не прав его величество». Привел вполне разумные доводы Ланберт. «А что плохого в том, чтобы общаться не только с аристократами, но и простыми людьми? Быть может, мой род угас именно из-за этой зацикленности на чистой крови?» – возразила я, думая об одном конкретном мужчине. «Соглашусь с вами, Милена, ничего плохого в этом нет. Но давайте будем откровенны. Вы юная и неопытная девушка, которая ищет свой якорь в этом мире». Не думаю, что вас мог заинтересовать кто-то из конюхов, верно? Ваш дворецкий дракон, а они не подчиняются никому, даже правителю. Мистер Нуар, безусловно, привлекательный и талантливый представитель этого народа, и он будет заботиться о вас и оберегать, как обязывает его древний договор и клятва, но и только. Не повторяйте ошибок вашей погибшей родственницы, не зацикливайтесь на этом мужчине». «Никто не сможет уговорить Кристофера Нуара стать вашим мужем», сказал Ланберт, заставляя меня залиться краской стыда. Во многом поверенный был прав, но не во всем. Я не собиралась никого принуждать быть моим супругом, и если на то пошло, то эти аристократы здесь тоже недобровольно, огрызнулась я, стараясь не думать о той боли, что сейчас заполняла меня изнутри. Я ведь и на самом деле размечталась о Кристофере, а он просто выполняет свои обязанности. А тут вы не правы, Милена. В Рауфхолл прибыли только те, кто сам желает попытать счастье приблизиться к вам. Так что вы дадите им шанс?» – спросил Ланберт. «А у меня есть выбор», – ответила я вопросом на вопрос. «Боюсь, что нет», – отозвался юрист, а потом, раскланившись, как принято в этом странном мире, покинул меня.